Глава пятнадцатая. Амелия была права. Не прошло и пяти минут после того, как Шафран начала наблюдать за игрой Кэролайн в двадцать одно, как-то сблифовала и выиграла десять фунтов, после чего ставки выросли, а вместе с ними и выигрыш Кэролайн. Точка была поставлена минут через тридцать после ожесточённой дуэли за целый летний домик между парой игроков. Остальные перешли за другие столы или вообще вышли из прокуренной комнаты. Кэролайн встала, собрала в расшитую бисером сумочку монеты, купюры и векселя и разгладила складки на платье. Оно было необычного зелёного цвета, серебристым отлевым и напомнило шафран о японском папоротнике, который так ценил доктор Максвелл. На фоне насыщенных красных стен комнаты для карточной игры она выглядела очень празднично. Долговязый мужчина с волосами, напомаженными столь сильно, что, казалось, с них вот-вот капнет масло, подошёл Кэролайн. Он предложил ей покурить, но она отрицательно покачала головой. Пожав плечами, он прикурил сигарету и сунул себе в рот. «Что-то я не вижу сегодня, мисс Уильямс», — сказал мужчина, «Как будто та может каким-то образом материализоваться. Она всегда такая весёлая. Я бы лучше ей деньги проиграл, чем тебе. Пусть даже она потратит их на наркоту». Его гаденькую ухмылку частично скрыли клубой дыма. Со своего места Шафран видела, как в один момент напряглась Кэролайн. Краска поползла по её шее, подбираясь к бледным щекам. Как бы Шафран не хотелось узнать больше о репутации мисс Уильямс, сейчас она чувствовала потребность вмешаться, чтобы завоевать доверие Кэролайн. Шагнув вперёд, она споткнулась и ухватилась за плечо мужчины. Наклонившись, выплеснула содержимое своего бокала ему на грудь и похлопала ресницами, делая вид, что не понимает, как так вышло. «Фу!» — отшатываясь назад, вскрикнула мужчина — Отряхнув капли с пиджака, он, сердито глядя на Шафран, выругался. «Ты тупая корова!» И кинулся прочь из комнаты. Его ругань стихла только, когда он скрылся в дверях гостиной. «Каких ужасных вещей он наговорил!» Сказала Шафран, хмуро глядя ему вслед. «Обозвал женщину коровой?» Я слыхала и похуже. Каролайн сделала движение, собираясь отойти. «Нет, я о том, что он сказал про мисс Уильямс. «Зачем он распускает эти отвратительные слухи?» Карлайн метнула на неё удивлянный взгляд. Шафран мягко улыбнулась в ответ. «Я слышала, что вы все дружили с ней и что она умерла. Соболезную». Карлайн молча смотрела на неё ещё несколько секунд, а после отвела взгляд и принялась копаться в сумочке. «С вашей стороны, это очень любезно, Салли Эверсби, если не ошибаюсь». Шафран кивнула и придвинулась ближе. Я так понимаю, это пока не придали огласке. Наверное, не стоило мне ничего говорить. Нет, это... Так лучше. Пусть люди знают. Чтобы ни говорили о ней несусветную чушь, даже не подумав. Зажав в накрашенных тёмной помадой губах сигарету, Карлэйн дрожащими руками поднесла к ней серебряную зажигалку и прикурила. Возможно, если бы мы чаще говорили о Берде, мы бы помнили... Мы бы не продолжали жить, как ни в чём не бывало, как будто её не убили только что. Казалось, что она разговаривает больше сама с собой, чем с Шафран. — Так её убили? — прошептала Шафран, наклонившись Кэролайн. — Берди — птичка. Это, очевидно, прозвище бриджет Уильямс. Боже правый, как это произошло? — Я не знаю, — резко бросила Кэролайн, затем сделала глубокую затяжку. Выдохнув дым, пробормотала. Но я бы хотела это выяснить». В тёмном блеске её глазу вновь появилась та же злость, которую Шафран заметила во время их встречи в голубой комнате. Это немного тревожило. Но Кэролайн — единственная, кто в конце концов заговорила о мисс Уильямс, и Шафран должна использовать эту возможность добыть информацию. Что она была за человек? Тонкие брови Кэролайн, подведённые карандашом, приподнялись. Злость из глаз испарилась. «Берди?» Она сделала ещё одну затяжку и оглянулась в ту сторону, куда ушёл нагрубивший мужчина. Иногда она была милой, любила посмеяться, любила петь, потому мы и звали её птичкой. Если она пела вместе со всеми, то делала это так громко, что коты в подворотнях начинали ей подвывать. Шафрана улыбнулась, уловив тёплые нотки в голосе Кэролайн. У неё чудесный голос. Так и есть. Было. В её голосе прозвучала резкость, почти пренебрежение, однако она уже выдала себя и свои истинные чувства к Берде. Скорее всего, она пыталась задвинуть поглубже свою скорбь. Шафран уже много раз видела такое на примере собственных бабушки и дедушки. Карлайн повернулась к карточному столику позади неё, затушила сигарету в хрустальной вазе, а затем принялась теребить массивное кольцо на пальце. Инкрустированная драгоценными камнями крышечка открылась, Кэролайн поднесла руку к лицу и вдохнула. Шафран в недоумении отшатнулась и огляделась по сторонам. Только что, в самом разгаре вечеринки, на глазах у десятка людей, Кэролайн нюхнула то, что выглядело как белый порошок. Принимая во внимание то, что Шафран была известна об этих людях и характере вечеринки, её не должно было удивлять такое, но, тем не менее, она не смогла скрыть своего потрясения. Каролейн вытянула из сумочки носовой платок, промокнула нос, затем достала длинные перчатки жемчужного цвета и натянула до локтей. Обернувшись и продолжая шмагать носом, она как будто удивилась, заметив, что шафран так и торчит у неё за спиной. Недолго думая, шафран выпалила вопрос, который хотела задать до того, как открылось кольцо. «Ей нравилось участвовать в благотворительности?» Каролейн непонимающе моргнула. «Благотворительности?» Она снова шмыгнула носом, прижала одно ноздрю пальцем и помотала головой. Её тёмные губы тронула печальная улыбка. Единственное, что могла сделать Берди в благотворительных целях — потанцевать с не особо привлекательным мужчиной, и то из необходимости соблюдать элементарные светские приличия. Берди не слишком чтила этикет. Карлайн скривила губы. Какая ирония, учитывая. Что ж. «Она тоже дружила с мисс Телбот, мистером Эдвардсом и мисс грешем спросила Шафран в надежде продолжить разговор. «Дружит она со всеми, но ближе всех со мной. Или, вернее, дружила». Выражение её лица изменилось, она пробормотала. «Прошу меня извинить». И вышла из комнаты. Шафран проводила её взглядом, раздумывая, стоит ли пойти следом, чтобы предложить поплакаться в жилетку, когда за спиной кто-то воскликнул. Шафран Аверли, вы ли это? Голос был высокий и протяжный, вероятно, потому что женщина, которая продекламировала её настоящее имя так громко, что её услышала, добрая половина людей в комнате явно была мертвецки пьяна. Она ввалилась, вцепившись в мужчину, и оба они едва держались на ногах. Шафран постаралась изобразить на лице натуральную растерянность и вежливо улыбнулась. «Прошу прощения». «Голубушка, давно не виделись», — завопила женщина. К сожалению, Шафран узнала этот высокий лоб, большие зубы пухлые губы. «Хелен Кроуфорд, вот так приятная встреча». Энтузиазма Шафран хватило только на скованную улыбку. Они с Хелен никогда близко не общались что дружила с Элизабет, пока не стало известно, что семья Хейл разорилась. Как только слухи стали распространяться, приглашения на чай и званые ужины прекратились. Мужчина, поддерживавший её, широко улыбнулся. — И Джереми Стрейц, как поживаете? — Просто прекрасно, Драгуша, — быстро закивал Джереми. Хелен с нежностью похлопала его по руке, которой он приобнимал её за талию. — Знаете, Джереми попросил моей руки. «Ох, как мило! Поздравляю!» — сказала Шафран, и от улыбки у неё заболели щёки. Если бы не это недоразумение с её именем, возможно, она бы и осталась порасспросить их об убитых женщинах, но сейчас ей нужен был предлог, чтобы сбежать как можно скорее. Это было два года назад. Нахмурившись, зыркнул на неё Джереми. «Мы уже почти полгода женаты, глупышка». «Они виделись с ней все пять», — огрызнулась Хелен, но вдруг просияла. «Шафраны, где же вы пропадали? Последнее, что я слышала, что вы прозябаете где-то в Веллингтоне. Должно быть, там ужасное скукотища». Её накрыло паникой, остро и сильно. Они разговаривают в полный голос, и их может кто угодно услышать, и тогда... «Но какое же фееричное возвращение в общество!» — рассмеялся Джереми. — И так гораздо лучше, потому что многие старые старой гвардии собираются у Вейла, чтобы хорошо провести время. Ничего не поделаешь, все они хотят его послушать. Он говорит, что в день выборов разнесёт в пух и прах этих фальшивых социалистов. Он икнул и постучал себя кулаком по груди, как будто собрался отрыгнуть. — Чешем где-то здесь. Ты ведь помнишь его, да? Джереми бросился к открытой двери, увлекая Хелен за собой из вопил. «Солли, пойди найди чашема. Нипочём не догадаешься, кого я только что встретил». Комната для карточных игр — последнее место, где Ли ожидал найти шафран. Но вот она здесь с нервным видом разговаривает с вдрызг пьяной парочкой. Ли тронул её за плечо, и шафран подскочила от неожиданности. «Солли, девочка моя, пойдём потанцуем?» Улыбаясь, процедил Ли стиснутые зубы. Меньше всего ему хотелось разбираться с подвыпившими гостями на этой вечеринке. Ли показалось, что в её широко распахнутых глазах плескалось отчаяние или что-то очень похожее, когда она схватила его за руку. «С удовольствием. Идём сейчас же». Она сжала его ладонь. «Салли?» — фыркнул мужчина, а женщина захихикала. «Я всегда считал, что ваш отец выбрал вам дурацкое имя с его-то положением». «Но Салли...» Женщина снова хихикнула. «Дорогая, вы могли бы выбрать себе имя и получше». Шафран в ответ лишь кисло улыбнулась и сжала пальцы так, что едва не перекрыла ток крови. «Дорогая», — сказал Ли, прижимая её к себе, «я понимаю, как ты рада встрече с друзьями, но мне просто необходимо, чтобы ты оказалась в моих объятиях немедленно». Он не стал дожидаться ответа ни от неё, ни от присутствующих и выволок её из игровой. Ли почти ожидал, что Шафран станет упираться, но она с готовностью пошла за ним в соседнюю комнату, где полно было других парочек с такой же неуверенной походкой, как и та, которую они только что оставили. В этой комнате было слишком шумно и слишком рискованно заводить нужный ли разговор со своей напарницей. Она держалась так скованно, что любой не сильно пьяный гость заподозрил бы неладное. Принимая во внимание то, что он только что узнал, им нужно как можно меньше выделяться среди подвыпивших гостей вечеринки». Ли шепнул ей на ухо что-то смешное. Шафран, наконец, удалось рассмеяться и расслабиться в его объятиях. Они потанцевали ещё три танца, или решил, что они уже достаточно долго разыгрывают веселье. В углу комнаты он заметил Амелию с Эдвардсом и не спускал с них глаз — пока кружился в танце. Ли сделал вид, что торопится и подвёл к ним шафран откланяться и пожелать спокойной ночи. «Если увидите мисс Телбот, прошу передайте ей мои сожаления», соврал Ли. Он еле отделался от неё, когда она пыталась затащить его в библиотеку. Эдвардс хмуро кивнул. «Передам. Доктор Ли, прежде чем вы уйдёте, не могли бы уделить мне пару минут?» лина напомнил себе, что ему нужно быть оптимистом. — Боюсь, что нет, старина. Надо кое-кого уложить спать в разумное время. Он кивнул на шафран. «Ну, — но разумеется, — проворчал Эдвардс. — Тогда я скоро нанесу вам визит. Очень рад был снова видеть вас и мисс Эверсби. Доброй ночи. Ли порадовала, что Эдвардс не затянул их прощание. Ожидание отъезда выбило из колеи, а странное напряжение шафран натянуло нервы ещё больше. Протискиваясь сквозь порочную толпу, Ли всё время высматривал хозяина. Он обнаружил его в той странной маленькой компании, которая фигурировала в его расследовании, и вечер тут же превратился из безобидного приключения в катастрофу, которая способна разрушить жизнь. Одно дело — пойти потанцевать в голубой комнате, и совсем другое — публично быть связанным с Эдвардсом и остальными, давая лорду Вейлы карты в руки». После духоты его несигаретного дыма, пота и сотен тяжелых ароматов парфюма ночной воздух показался блаженно сладким и прохладным. Ли не был большим любителем вышагивать взад-вперед, но в этот момент он чувствовал, что мог бы взять это за правило прямо здесь, на вымощенном плиткой крыльце, пока они ожидают Кэп, которое вызвал им лакей. «Не сейчас», — напомнил он себе, — «он должен держать себя в руках». Должно быть, Шафран заметила его бурлящую тревожную энергию, потому что слегка сжала его руку. «Ну и дела. Даже не вспомню, когда в последний раз так прекрасно проводила время». «Я тоже», — ответил он преувеличенно весело. Прочистив горло, Ли потянул её за собой по гравийной дорожке. «Отличная вечеринка. Надеюсь, ты не возражаешь против столь позднего визита. У тебя, я знаю, есть ещё невыполненные задания». Этой нелепой фразой он пытался ей намекнуть, что за ними могут следить даже здесь. «Конечно, нет», — с лёгкой улыбкой ответила она. Ли немного успокоился. Шафран не теряла головы, даже когда ему казалось, что сам он может сорваться. Только спустя несколько минут, когда они, наконец, забрались в Кэп, и он открыл окно, чтобы избавиться от Вони Паба, исходившей от водителя, Ли расслабился. Но всё равно не до конца не тогда, когда Шафран смотрела на него своими синими умутыми глаз, светящимися ожиданием. «Ну что?» — спросила она, не дождавшись, когда он сам начнёт рассказывать о том, что узнал. Непривычная тяжесть давила на него, заставляя растирать напряжённые мышцы шеи. «Ну что, дружище?» — произнёс он, думая о том, как сильно напарница возненавидит его после того, что он собирается ей сказать. «Я завязываю. Я выхожу из дела».